«Заключительный аккорд. Ты плачешь, будто улыбаешься. Часть первая». Каменные обломки падали вниз, создавая сухие звуки. «Ксенс». Ноги Фалма застряли между камнями, поэтому она не могла двигаться. Лёжа на спине лицом вверх, она смогла только повернуть шею в бок и ещё раз назвать его имя. «Ксенс». Певчий просто лежал на земле и совсем не шевелился. Первое время девушка не понимала, что вообще с ней произошло. Не выдержав толчков, от которых скрежетал весь Колизей, каменная стена арены в одном месте обрушилась. Скорее всего, она уже была ослаблена экстремальным холодом морского змея и чрезмерным жаром Горуды, а толчки просто стали последней каплей. Обломки пятиметровой каменной стены, построенной для защиты зрителей от возможных опасностей боя, упали прямо на фалму и Когда девушка уже приготовилась быть раздавленной каменными глыбами, Радужный Певча столкнул её в сторону. В результате Фалма отделалась застрявшими ногами, но... «Ксенс! Ксенс! Такого ведь не может быть, правда? Правда!» Фалма раз за разом повторяла имя мужчины, который попал под каменный дождь, защищая её. «Уж Ксенс-то наверняка мог сбежать из-под этих камней, но защищая меня...» Ксенс, ответь! «Ну же, отвечай!» «Говорю же тебе, ответь!» Вдруг плечо певчево едва заметно дёрнулось. «Ксенс?» «А, прости. Похоже, я чуток задумался». Ксенс медленно поднял голову. Его глаза были ясными и сфокусированными. Но как только Фалма уже собиралась облегчённо вздохнуть. «Ксенс, нет! Не двигайся!» Она увидела, как с его лоба на нос, а затем по щеке стекло что-то тёмно-красное. «Ты преувеличиваешь». «От такой мелочи не упаду. Твои раны серьёзней». С лица певчего не сходила смущённая улыбка, но вот его слова с каждой секунды становились всё более медленными и неясными. «О чём ты? У меня только кожа кровит, а у тебя...» «Он в очень опасном состоянии. У него кровотечение от удара в голову, и к тому же был обморок. Он точно не в порядке?» Скорее всего, он может в любой момент потерять сознание. Даже Радужный Певча остаётся обычным человеком. Если его раны глубоки, потечёт кровь. Если его травма окажутся слишком серьёзны, он умрёт. Ксин стой! Прошу тебя, не двигайся!» Во весь голос крикнула Фалма, когда увидела, что Ксинс пытается подняться. Меж её слов были слышны всхлипы. «Смотрю, ты любишь беспокоиться!» То ли вздохнув, то ли рассмеявшись, Ксинс вновь растянулся на земле. Скорее всего, он не собирался прислушиваться к просьбе девушки, но из-за сильного кровотечения у него закружилась голова. «Это же ведь не просто землетрясение. Я прав, Фалма?» Подразумевая вопрос, «А ты что-нибудь знаешь?» Певчий указал взглядом на лежавший перед ним катализатор. Ненадолго затухший переставший пульсировать камень теперь засеял ещё ярче прошлого. «Это...» Фалма невольно отвернулась. «Я слушал Аксео только обрывками». Вроде бы говорил, «Существует вероятность отторжения между чешуей Миквы и Софией Овклельнет, которая является частью Миквикс. Разумеется, эта вероятность крайне низка, но даже в случае отторжения, если мы получим чешую Миквы и исполним песнопение Миквикс, на этом всё и кончится. Но я проиграла, а сам Ксео, похоже, застрял в противостоянии с Нейтом». Она успела услышать только о том, что при таком развитии событий чешуя Миквы детонирует и её взрыв поглотит Висензио. «Я... тоже не знаю». Фаллому не сказала только одного. «Наверное, Ксео знает способ это остановить. Ведь если бы она всё-таки упомянула об этом, то Ксинс через силу поднял своё израненное тело и отправился бы искать Ксео. Даже будучи на грани потери сознания, даже на шатающихся ногах он всё равно двинулся бы в путь. Я не могу позволить Ксенсу в его нынешнем состоянии такое безумство. Фалума знала, что если случится взрыв, то спасти никого не удастся, но всё равно не хотела, чтобы Ксенс действовал так безрассудно. Возможно, это и было противоречие, но это были её настоящие чувства. Ксенс, не беспокойся это так. Девушка изо всех сил попыталась улыбнуться, даже зная, что её улыбка может получиться только фальшивой. «Всё будет хорошо. Со временем толчки утихнут. Поэтому...» я словно насмехаясь над ней, ужасный, похожий на ударную волну толчок с центром в чешуе миг высотряс весь Колизей. Чуть дальше но ног девушки, то и со стороны трибун, раздался какой-то треск. «Не может быть!» По ещё не обрушившейся части стены пробежала паутинка трещин. Трещины постепенно с черепашей скоростью становились глубже и в то же время расширялись в стороны, будто старались окружить Фалму и Ксинса. Однако находящийся очень близко к стене Певчий, похоже, совсем этого не замечал. Неужели он снова потерял сознание? Наконец Ксинс обратил внимание на происходящее позади него и обернулся, но даже Фалме было очевидно, что он опоздал. «Нет, беги!» Стена обрушилась, множество каменных обломков и песок рухнули на Ксинса с пятиметровой высоты, словно горный обвал. «Нет! Прекратите!» «Пусть лучше меня раздавит камнями. Какая разница, что будет с такой, как я? Но он другой. Он радужный певчий. Нет, не только. Даже без таких обоснований он просто должен жить. Пожалуйста, кто-нибудь, хоть человек, хоть призванное существо, сойдёт любое чудо, да вообще что угодно. Только спасите его!» Красивый голос. Падающие камни были снесены в сторону красным ветром. Порыв ветра принёс с собой бесчисленные перья, пылающие алым цветом. А сияющая птица опустилась рядом с певчим пожухлой травы и укрыла его гигантскими крыльями. Это было мистическое призванное существо, чьи перья сверкали красным — феникс. Даже достигшая самых вершин в красных песнопениях Фалма впервые видела божественную птицу рассвета. «Песнопение ксенса Нет, у него просто не могло хватить времени». «Приятно познакомиться, девица с прекрасным голосом». Истинный дух повернулся к фалуме и сложил одно крыло, будто кланялся как человек. «Ты? Значит, она тоже здесь?» «С тобой я тоже встречаюсь лицом к лицу впервые, певчей высочайшего цвета». Хотя на лице Ксинца тоже было видно удивление, он выглядел так, словно видел Феникса уже не в первый раз. Вокруг них двоих царила такая атмосфера, будто они давно знали друг друга. «Похоже, времени на вежливые разговоры у нас нет. Здесь уже слишком опасно. Трещины идут не только в стенах, но и по куполу. Но этот катализатор же ещё... Сейчас с ним уже никак не справиться. Давай лучше выбираться отсюда». Ловко забросив певчего себе на спину, истинный дух снова повернул клюв в сторону фалмы. «А ты что будешь делать?» «А, значит, он видит меня насквозь?» Истинный дух задал свой вопрос именно потому, что знал, Сбежав с арены, Фалма нарушит своё обещание Ксио защищать чешую Миквы. «Скорее всего, даже если я сейчас сбегу, Ксио не станет сердиться. Наверняка он всей душой волнуется за меня, и поэтому скажет, «Фалма, ты должна как можно скорее получить медицинскую помощь. Но в конце концов у меня есть своё упрямство». «Я...» «Разумеется, берём её с собой. Прошу, сажа её тоже». Быстро произнёс Ксинс. «Ксинс, я же твой враг». «Ясто!» – попыталась возразить Фалма. «Я хочу тебя спасти, так что это не оправдание!» Без зазрения совести ответил Певчий. В его глазах была видна абсолютная простота. Фалма замолкла. «Так вот оно что. Для него я уже не одна из компаний Ксео. Сейчас он даже не видит во мне ту, кто сражалась с ним за чешую Микве. Он принял меня как Фалму Фэлл Фоллесбелл, с которой когда-то познакомился в замке Филуна, Хотя ещё совсем недавно я в порыве чувству прямо обвняла его во всём. Поразительная частота Прямо как у детей, которые мирятся на следующий же день после драки. Кажется, будто сами попытки враждовать до самого конца. Это просто какая-то чушь. Я проиграла абсолютно во всём. В любом случае, вам обоим срочно нужна помощь, ведь так? Прежде чем Фалма успела указать взглядом на зажимавшие ей ноги камни, Феникс уже отбросил их в сторону. Но что? «В путь!» И вдруг Ксенс остановил уже расправившую крылья божественную птицу. «Можно один вопрос? Если ты отделился от неё, значит, она уже в безопасности?» «Не я. Наверное, он говорит о той, кто призвала Феникса. А, кстати, где она? Трудно представить себе, чтобы истинный дух находился вдалеке от призвавшего. А во время такого землетрясения Певчий тем более должен хотеть иметь призванное существо под рукой. Она пока ещё в Колизее». «Что ты сказал?» Лицо Ксинца тут же скривилось. «Но тогда почему то не с ней?» «Таков её выбор. Наверняка она собиралась найти того мальчика сама, потому что ей хочется поговорить с ним кое о чём наедине». До Гештельло оставалось восемь минут.